Глава двадцать третья. Князь Михаил Всеволодович с надеждой посмотрел на запад. Туда, где небесное светило, уже клонилось к кромке деревьев, меняя свой цвет с желтого на благородный багрянец. Это хорошо, очень хорошо, ведь ночью татары не смогут продолжить бой. Хотя бы потому, что невозможно стрелять, не видно, куда летит стрела, во врага или же в соратника. Да и в полуслепой рукопашной схватке очень легко перестать различать, где своя, а где чужие. И все же до заката еще есть время, да и потом искрящаяся белизна снежного покрова подарит несколько лишних мгновений жизни световому дню. Мгновений, что станут для кого-то роковыми. Гонец, заранее отправленный в Пронск, вернулся с неутешительными вестями. Исход горожан из города замедлился, град покинул не более половины жителей. Увы, новости о том, что татары подходят к крепости, кажущейся большинству мирных людей все такой же неприступной, А много понимают те же бабы в осаде и обороне крепостей. И что Пронск нужно срочно покинуть, вызвало панику. При этом одни были готовы бежать, и бежали, чуть ли не в исподнем, забывая подготовить и взять с собой даже малый запас еды. Иные же, наоборот, с великим трудом расставались с нажитым годами имуществом, с домами, в которые было вложено столько сил, и потому пытались вывезти все. Причем ведь не только еду и запас необходимой одежды, но и девичьи приданые, и весь отцовский инструмент, и горшки, и прочий скарб. Этих людей можно понять, им предстояло лишиться всего, в одночасье потерять дом. Но не жизнь. А вот именно своей жизни, и не только свои, эти люди подставили под удар, создав у единственных ворот, ведущих с холма, жуткий затор. Его пришлось разгонять дружинникам, которые с горяча переворачивали телеги с хламом, вступали в драки с возмущенными хозяевами. А ведь есть и те, кому необходимо вывести из обреченной крепости больных родителей, детей, не до конца окрепших раненых. По уму их стоило спасать первыми, но ведь ни у Мирослава, ни у кого прочего из дружины не было опыта организации массового бегства из города, до того принявшего тысячи беженцев. И что самое страшное, взбившиеся в заторе толпе находились отчаянные трусы, передающие окружающим свой страх. С завидной регулярностью раздавались истеричные выкрики «Татары идут», повторявшиеся несколько раз. И в первые два раза эти безумные вопли вызвали дикую панику, кончившуюся тем, что несколько человек, в том числе и малых детей, просто подавило ошалевший от ужаса толпа, бросившийся во все стороны от ворот. С тяжелым сердцем выслушал эти черные вести Михаил Всеволодович. Гонец вынужден изложил все подробности, когда взбешенный нерасторопностью Мирослава князь потребовал уточнить, почему за столько часов еще не всех людей вывели из Пронска но ну, узнав все как есть, Михаил понял для себя простую вещь. Пути назад у него нет. По крайней мере, пока поганые не отступятся от Русичей с наступлением темноты, или же пока последний дружинник не пойдет замертво на лед под ударами татарских сабель. Мало осталось Гриди. Всего две сотни и копья имеются лишь у трети дружинников. Зато враг не сможет перебить всадников или хотя бы их жеребцов стрелами. На обоих берегах Прони выстроились сотни лучников Рязани и Пронска. Их уцелело заметно больше ратников, прикрывших общий отход русичей. Три с половиной сотни рязанцев, да еще три сотни его собственных стрелков во главе с Ратибором. Удалось даже забрать шестнадцать станковых стрелометов в обмен на жизни двух сотен копейщиков и сикероносцев, до да последнюю сдерживающих многочисленных поганых на остриях пик, отгоняющих их размашистыми ударами топоров. Да, не оправдала себя засада, но хотя бы замедлила движение нехристий. А теперь уже никакой засады не получится, открытое место. Но это и хорошо. Многочисленные лучники русичей загодя встретят ворога залпами сотен срезней. Правда, запас последних заметно истончился, и не только потому, что так часто били по поганам у Царева холма. Увы, большинство тугих вязанок со стрелами, привезенных на сожженных впоследствии санях, забрать с собой при спешном бегстве не удалось. И теперь вои располагают лишь запасом в собственных колчанах. То есть в среднем по два десятка на брата И рогулик железных тоже ведь не осталось. Вообще. Впрочем, его гряди так замерзли. Пора бы уже вновь явить молодецкую удаль татарам. А те уже вон тут как тут показались впереди на речном льду. С удивительно мягкой улыбкой князь закрыл глаза и подставил свое лицо лучам солнца, испытывая при этом мстительное удовлетворение. Все-таки долго провозились вороги с полосой железных рогулик. Очень долго. А еще Михаил Всеволодович... Не мог не нарадоваться тому, что страха в настоящий миг не испытывал никакого. Вообще никакого. После того, как он узнал о трудностях спасения горожан из Пронска, узнал о подавленных в панике детишках, так и отступил весь страх. Отступил перед ненавистью к источнику бед русичей, татарам. Впрочем, кто знает, может, чуть позже страх и вернется. Может быть. Приготовились. В моей команде. Бей моему отрывистому крику вторят дружные хлопки тугой тетивы каждого из семи тяжелых стрелометов, отправляющих с улицы на полтора перестрела, как принято говорить у местных. А спустя всего пару секунд схожие хлопки послышались из противоположного берега. Короткие копьи ударили в гущу вырвавшихся вперед всадников, сметая их, опрокидывая на лед вместе с лошадьми, прошивая тела половцев насквозь и застревая в следующих позади поганах Ответом нам стали дикий крик тяжелораненых и изувеченных татар, а также истошное ржание покалеченных животных. свое первое слово мы сказали, и командующий передовым отрядом степняков верно понял сложившийся расклад. Очевидно, он осознал, что с берега мы имеем явные преимущества в стрельбе, а его нукеры на реке, наоборот, слишком скучены и противостоять нам смогут лучники лишь в самой главе колонны. Так что весь тумен в пределах видимости замер на месте, а после спешные стрелки густо полезли на оба берега реки. Оглядевшись по сторонам, с неудовольством разглядев выражение безграничной усталости на лицах большинства воев, впрочем, я и сам едва ли не до донышка высушен после дракета и уже трех за день марш-бросков, я нарочито бодрым голосом закричал, стараясь хоть немного встряхнуть людей. «Солнце скоро сядет, братцы, а в темноте татары драться не смогут. Уже немного осталось нам. Неужели не с дюжим?» А уж там рванем на лыжах отсюда, так рванем, что никто не догонит. Последнее для нас это схват. Слышите? Последнее. Уходит ворох, ничего с нами поделать не смог и уходит. Мы уже победили. Победили. А сейчас проводим поганых как следует, чтобы вернуться на Руси не подумали, чтобы они страшной северной землей арусутов детей своих пугали. Пусть она навсегда останется для них злой. Гайда! «Оживились дружинники немножко, засветились их глаза, заиграли недобрым огнем. Это хорошо. Братцы, в каждом десятке ведь есть лучшие лучники. Так пусть лучшие берут себе по два колчана стрела, оставшиеся их прикроют щитами. Нужно надвое поделиться и быстро. Десятники и сотники, определите людей. И кому по ворогу бить, воткните срезни в снег перед собой, чтобы поднимать их сподручнее». Вои тотчас засуетились, послышались отрывистые приказы командиров, а я вновь закричал, надрывая голосовые связки. «Сотня мало целиком строится вдоль берега, прикрывает княжеский отряд. Коли начнут наседать на дружину поганые, отсекайте их, и возьмите себе все бронебойные стрелы, да с и шиловидными наконечниками, и поодаль встаньте от нас, чтобы татары вас не достали, хотя бы не сразу. Остальные лицом к ворогу, что по берегу пойдет». Стрелометы ставим за спинами тех, кому со спешными поганами ратоваться. Через головы их по нехристям бить станете. Продолжительная заминка, связанная с растопленным на реке льдом и разбросанными у берега шипами, сильно разозлила Субэдея. Поняв, что засада обнаружена, арусуты поспешили отступить на лыжах и сумели таки оторваться от погони. А вот нукеры Найона были вынуждены еще долго собирать шипы и рубить промерзшие деревья, расчищая тумену дорогу. Но все это в прошлом, и пусть тьма сильно замедлилась и растянулась так, что монгольская гвардия во главе с Кульханом только-только миновала место засады, передовые тысячи кипчаков и харизмийцев сумели вырваться вперед. Темник гнал их без жалости, надеясь упредить очередную засаду русутов, не дать им вновь подготовиться, и тут вдруг впереди и на открытой местности показалось воинство врага, не особо, к слову, многочисленное, впрочем, способное показать зубы. Головной дозор Кипчаков попал под удар вражеских стрелометов на расстоянии, недостижимом даже для самых умелых лучников. Но не наличие пороков смутило СУБД, а вовсе нет. Не мог поверить старый лис, ожидавший очередной засады где-нибудь на лесном участке, более вдумчивый и подготовленный. Именно чтобы предупредить ее, он спешно гнал нукеров вперед, что горстка Русутов решилась в открытую мериться силами. А когда поверил, то понял другое. Враг вступает в бой вынужденно, стараясь из последних сил замедлить продвижение Орды. Догадливый Найон правильно предположил, что это как-то связано с Пронском, и решил, что не позволит Тарусутам выиграть время. Потому по его приказу на оба берега реки поднялись едва ли не все кипчакские и тюркские лучники, лишь малый отряд всадников стремительно поскакал навстречу противнику, переградившему реку всего пары сотен батыров. Они должны доскакать практически до врага и тут же развернуться обратно, проверив, есть ли еще на льду шипы или протальны. А вот следом за легкими, быстрыми стрелками двинулась вперед вся полуторатысячная масса хасгулямов и кипчаков-хашучи. Страх так и не вернулся. Михаил Пронский со спокойным сердцем наблюдал, как рысит к его гридим отряд конных лучников, не доскакавший до дружин даже половина разделяющего ее расстояние Рязанская сотни с легкостью перебила половцев. А разглядев за дозором многочисленную толпу поганых уже покрепче, в бронях и на более крупных лошадях, князь отвел дружину назад на сто шагов, дав врагу сделать первый шаг. Рискнут ли копытами своих коней проверить, есть ли еще на льду железные рогульки или нет, или же замедлятся, развернуть скакунов, отправив разведать вперед, что да как еще один малый отряд, или же вовсе станут ждать, пока ордынские стрелки потеснят воев на обоих берегах. Нет, ждать не стали, и хотя спешные поганы уже вплотную подступили к лучникам русичей, отправляя в них тысячи срезней, татарские батыры принялись немедленно набирать ход всей своей многочисленной ратью. Об одном лишь пожалел Михаил Всеволодович в миг, что не осталось рагулек, что не хватило времени растопить лед, и нет ничего, что послужило бы поганым преградой. Впрочем, почему же нет? Копии мечи и щиты его храбрых дружинников разве чем-то хуже? Оглянувшись на гриде, чей смертный час вида наконец-то настал, князь обратился к ним с последней речью. «Вы все знаете, други мои верные, братья мои названные, вы знаете, за что биться нам, за что помирать. За спиной остались семьи каждого из нас, и родные в нас верят. Я никогда не знал более храбрых воев, чем вы, и Пронск никогда не знал лучшей дружины. Для меня великая слава вступить в последнюю брань вместе с вами». «Гайда!» Улыбнувшись бодрому, яростному кличу дружинников, Михаил Пронский потянул из ножен меч и развернулся лицом к ворогу. «Мертвые сраму не имут, братья, и смерть лучше полона. Вот слова князя Святослава. Помните о них сейчас и не забудьте в всечи. Нет поганым пощады. Бей! Бей!» Над рекой яростно прогремел боевой клич Пронских гридий, устремившихся навстречу гулямам. А на последних уже обрушился град бронебойных стрел с высокого берега. Ударили в плотную толпу хоризмийцев, пущенные стрелометами артибуры с улицы. Десятки нукеров пали в один миг, а спустя всего несколько мгновений обрушилось на нехристи еще сотни стрел. Лучники мало принялись бить по ворогу как заведенные, нанося поганым немалый урон, но все же не способные остановить атаку ордынцев. Четыре раза успела дать дружные залпы сотни рязанцев, а затем с грохотом схлестнулись две волны тяжелых всадников. Но у Русичей жребцы то покрепче до да повыше, и первые ряды гулямов, к тому же замедлившихся из-за обстрела, они смяли. Впрочем, вскоре завязнув в густой массе харизмийцев. Михаил Всеволодович умело отвел клинком целищий в грудь наконечник вражеского копья, последний миг уведя жеребца в сторону и от души рубанув навстречу. Отсеченная голова противника от сильного удара аж подлетела в воздух. Следующего нукера он пронзил, вытянув вперед мечом на шибке, будто копьем. Вот только застрял меч в теле ворога, и тогда пришлось князю выхватить уже привычный ему чекан. Загрохотал топор по вражеским щитам, заполнилось ревом и яростными криками сражающихся, звоном стали и треском дерева все пространство вокруг, оглушая молодого воина. Впервые он сошелся с практически равным противником и ведь сумел показать себя, не растерялся в схватке, сразил нескольких поганых. Сразил прежде, чем стремительный рощер к вражеской сабли ослепившей князя, пойманным на лезвие лучом заходящего солнца, едва не последним, потушил свет в его глазах. Ратибор успел построить своих людей так же, как это сделал Тысяцкий Рязанцев, прикрыв лучших лучников воями со щитами. На первых порах это серьезно помогло чем перестреливающимся с многочисленными татарами. Но когда в схватку вступило в пятеро больше поганых из-за плотного ливня, падающих сверху срезней, отвечать стало практически невозможно. Щитоносцы были вынуждены строить стену, сбившись в плотную группу, не менее половины лучников также подняли щиты над головами. И теперь они огрызались лишь на короткое мгновение, раскрывая панцирь черепахи, чтобы отправить в полет, уже наложенные на тетивы срезни. Воевода вел неравный бой и не мог все время следить за схваткой на реке, но, бросив на лед прони очередной взгляд, он успел разглядеть, как подрубили княжеский стяг с ликом спасителя, заметил, как истончилась уже цепочка гриди бешено рубящихся с гулямами. Понимая, что сотни пешцев хватит построиться на реке едва ли в полтора ряда и что задержат ворога не насчитанные мгновения, он все же решил подарить эти мгновения жителям Града хотя ратники пригодились бы его лучникам, чтобы усилить стену или прикрыть отход. Гораст! Веди свою сотню на реку! Становитесь сразу за дружинниками, так поганые не успеют разгона взять! Твою же ж! Очередного чувствительного удара вражеского срезня защиты не выдержала. Верхняя доска у Умбона лопнула, и верный щит, выдержавший за сегодня бесчисленное множество ударов и крепко потрескавшийся, начал буквально рассыпаться прикровай и отступаю назад меняя состоящим позади стрелком перед которым я держал стенку оглядываюсь до лыш осталось шагов 30 не более я специально приказал оставить их позади строй на расстоянии метров 100 ведь коли бы пришлось дергать с простреливаемой во врагом позиции так с резе поганых положили бы треть людей а теперь у нас вроде есть шанс успеть вдеть ноги в лыжи прежде чем туча стрелы стыкает нас словно иголки подушку для булавок Хотя поганые неотступно преследуют нас, но все же пока немного отстали, не пристрелялись. Надеюсь, что и не успеют. Все, братцы, бегом к лыжам, бегом!» Рванув от мгновенно развалившейся черепахи, я перекинул через плечо ремень беспощадно размочального щита, вернее сказать, даже его останки. Но вот именно сейчас дополнительной защиты моей спине лишней не будет. И вместе со всеми рванул к спасительным лыжам, с каждым шагом разрывая предельную дистанцию бойного полета с резня которую Гриди до поры выдерживали. Что могли мы сделали? У лучников вон по две, максимум три стрелы осталось в колчанах, а стрелометы обслуга успела разбить, забрав немногие неиспользованные с улицы с собой. Щедро мы пустили сегодня кровь татарам, щедро. Правда, и своей русичи пролили. Схватка на реке уже завершилась. Буквально продавив тонкую цепочку копейщиков, гулямы прорвались за нее, оставив на льду едва ли не половину отряда. Дорого же им далась схватка лоб в лоб с дружинниками, коих они не могли ни обойти, ни объехать, зажатые между берегов прони. Да и сотня мало выпустила весь имеющийся у нас запас драгоценных стрел с бронебойными и еже с ними наконечниками, набив сотни под три ворогов. Постарались и расчеты стрелометов Ратибора. Как дела у последнего, увы, уже не разобрать. С той стороны реки поганые продвинулись далеко вперед, закрыв собой пронских лучников. Да и сумерки сгущаются с каждым мгновением. Вроде начали отступать соседи чуть позже нас, а вот сумели ли уйти, нет, непонятно. Самим бы спастись. Но вот уже и оставленные нами лыжи. Добежав до них, вой принялись спешно вдевать ноги в крепление. Тяжело дыша, я следую примеру рязанцев. Бросив очередной встревоженный взгляд за спину, с облегчением замечаю, что поганые все же не бегут. Вот если бы побежали, у них еще был бы шанс вновь сблизиться и обстрелять нас, а так? Зато впереди, где по краю горизонта еще не истончилась полоска стремительно сереющего света, уже явственно различимо багряное зарево разгорающегося пожара. Выходит, мы все-таки успели.